Пятница, 9 июня 2006 года Глава 3 «Не представляю, что могло случиться с Бирной», — пробормотал Йонас, потянувшись к чашке с напитком, чудодейственные свойства которого только что воспевал Тори. Это был особый отвар из смеси местных трав, способных, по словам Йонаса, излечивать всевозможные боли и немощи. Тора пригубила настой и по отвратительному вкусу сразу поняла — снадобье обладает исключительной пользой. «Не так хотел познакомить вас», — прибавил Йонас. Отпил глоток и осторожно опустил на блюдце тонкую китайского фарфора чашку с изящно изогнутой ручкой. В его громадной лапище она выглядела наперстком, а блюдце расплющенной монеткой. «Какой нелепый вид!» — подумала Тора. Йонас, высокий и широкоплечий, крупный, но не толстый, с обветренным загорелым лицом, скорее напоминал бывалого рыбака. Ему бы прихлебывать на борту траулера горячий кофе из-за блевной кружки, а не локать несусветное травяное варево из наперстка после занятий йогой. Тора улыбнулась и поудобнее устроилась в кресле. Они сидели в отеле в офисе Йонаса. Спина ныла после долгой поездки на запад от реки Авика. Движение в пятницу было крайне интенсивным. Кроме того, ей пришлось завозить детей к их отцу. И хотя Гарда Байер, где стоял его дом, находился по пути на выезде из города, минутная остановка принесла получасовую потерю времени. Вереница машин едва тащилась по забитой автостраде. Казалось, все жители столицы выбрали именно это направление. Официально уикенд еще не наступил, но Ханнес предложил Тори чуть сдвинуть время, поскольку собирался на будущей неделе отправиться за границу на какую-то медицинскую конференцию, и график посещения все равно бы сбился. Она решила и детей к отцу отправить пораньше, и поймать Йонаса на слове, воспользовавшись его приглашением, посетить отель «Нью Эйдж» в Шнайфельснессе. Хотелось объединить приятное с полезным. Отдохнуть, расслабиться под обещанным хваленым массажем на камнях и проверить опасения Йонаса. На самом же деле Тора собиралась любой ценой отговорить его о требовании компенсации в связи с происходящими в доме странностями. Покончить с этим делом как можно быстрее, отправиться в свою комнату и поспать. «Ну, раз она должна прийти, значит, придет», — сказала Тора, только чтобы поддержать разговор. Архитектор вполне могла оказаться хронической алкоголичкой, вывалиться в пьяном виде из машины, попасть в больницу и не появиться в отеле еще месяц. Йонас недовольно фыркнул. «Не похоже на нее». «Мы собирались сегодня утром обсудить эскизы», — проговорил он явно раздраженный поведением архитектора. «Возможно, она отправилась в рекь Явик за какими-нибудь документами», предположила Тора в душе, желая закончить, наконец, разговор об архитекторе. Боль в спине начала распространяться на плечи. Йонас покачал головой. «Ее автомобиль стоит возле отеля». Он хлопнул ладонями по краю столешницы. «Ладно, не будем больше ее ждать. В конце концов, вы здесь. Тогда с вас и начнем». Слабо улыбнулся он Торе. «Правда, хотя и сгорают нетерпение рассказать вам о призраке, придется подождать более удобного времени. Сейчас мне нужно заняться текучкой. Я взял за правило в конце каждого дня беседовать со своими служащими. Мне легче ориентироваться в делах и решать проблемы, если я буду знать о них с момента возникновения. Можно вмешаться сразу и все исправить». Тора поднялась, радуясь передышки. «Да, конечно! Не волнуйтесь, поговорим завтра. Я здесь останусь на все выходные. У нас еще будет время все обсудить». Закидывая на плечо сумку, Тора ощутила неприятный запах и поморщилась. «Что это так воняет?» — спросила она Йонаса. «Уже на автостоянке чувствуется. Здесь нет поблизости рыбокомбината?» Йонас повел носом шумом втяну в воздух и с недоумением посмотрел на Тору. «Я ничего не чувствую. Может быть, сам давно пропах. Хотя, постойте, неподалеку на берег выбросило мертвого кита. Когда ветер дует в нашем направлении, действительно немного попахивает». «И что же?» — поинтересовалась Тора. «Вы ждете, пока туша совсем не сгниет? До нее снова долетел тошнотворный запах, и она поморщилась. Было бы замечательно, если бы скрытый недостаток представлял собой нечто подобное. Такую мелочь мы разрешим в несколько минут. «Вы привыкнете», — пообещал Йонас. Поднял трубку и набрал номер. «Привет. Направляю к вам Тору. Проводите ее и запишите на вечерний массаж». Йонас попрощался и положил трубку. Идите к администратору. Я оставил для вас лучший номер с великолепным видом. Уверен, вы не разочаруетесь, что приехали сюда. До номера Тору провожала молоденькая девушка, очень маленькая, едва достававшая ей до плеча. Тора пожалела малютку, когда та тащила ее тяжелую сумку, но свою помощь не предложила. В конце концов, она взяла куда меньше вещей, чем обычно, но все равно много тоже как всегда. Выходные, по мнению Торы, отличались от будни тем, что позволяли носить одежду, которая в другие дни пылилась в платяном шкафу. Однако заканчивались всегда одними тем же. В субботу и воскресенье она одевалась, как обычно. Тора шла за девушкой по длинному коридору, казавшемуся шире благодаря застекленной крыше. Солнце играло в тоненьких светлых волосах ее провожатой. «Замечательное место! Работать здесь, наверное, одно удовольствие!» — попыталась она завязать разговор. «Да ну его!» — ответила девушка, не оборачиваясь. «Я ищу другую работу. Здесь я временно, пока не подвернулась что-нибудь получше. Нет тут ничего замечательного!» «Вот как!» — искренне удивилась Тора, не ожидавшая столь откровенного ответа. «Люди не нравятся или работа скучная?» Не сбавляя скорости, девушка покачала головкой. И да, и нет. Люди в основном нормальные, но есть и полные суки. Она остановилась возле одной из дверей, выудила из кармана пластиковую карточку и открыла номер. Хотя я не слишком разбираюсь в той хрени, которую они навязывают всем своим гостям. Репутация отеля только выиграет, если они будут держать эту девчушку подальше от постояльцев, подумала Тора. Иначе она всех распугает. Значит, из-за них ты собираешься уходить? продолжила она свои расспросы. Не совсем, отозвалась девушка, пропуская Тору вперед. Из-за другого. Только, не знаю, как это объяснить. В общем, место здесь плохое. Тора вошла в номер и не видела лица девушки в момент произнесения последней фразы. Его скрыла дверь. Она не поняла, говорит ли та серьезно, но, судя по голосу, горничная не шутила. оглядев действительно отличный номер, Тора подошла к громадному во всю стену окну, выходившему на океан. «Плохое?» — повернулась она к девушке. «В каком смысле?» Идиллический вид за окном свидетельствовал об обратном. Сверкающие пенистые волны с тихим шорохом набегали на берег. Горничная пожала плечами. — В обычном смысле. Просто плохое. Тут всегда было плохо, и все это знают. Тора удивленно вскинула брови. — Так уже все. И кто же именно? Если местечко пользуется дурной славой, и продавцу данный факт известен, то шанс требовать компенсацию есть, хоть и мизерный, — мелькнула у нее мысль. Девушка посмотрела на нее с выражением изумленного подростка. — Как то? Да я же сказала, все! Все здешние работники! Тора улыбнулась. Она хоть и не знала нравов обитателей южного побережья Снайфельснесса, но понимала, значение слова «все» немного отличается от обычного. «И что же такое вы знаете?» Девушка внезапно замолчала, разглядывая ботинки и сунув руки в карманы своих не по размеру широких джинсов. «Мне нужно идти», — пробормотала она. «Не стоило вам этого говорить». Горничная развернулась и вышла в коридор. «Потом, может быть», — бросила она и, остановившись в дверях, обернулась, умоляюще глядя на Тору. Вы только Йонасу ничего не говорите, а то мне нагоняй будет. Ему не нравится, когда я слишком много болтаю с гостями. Она потерла ямку между большим и указательным пальцами на левой руке. Он же будет мне писать рекомендацию. Я хочу найти работу в Рейкьявике, тоже в каком-нибудь отеле. Не волнуйся, я необычный гость». А о Йонасу скажу, что ты очень трудолюбивая и крайне любезная девушка. И попрошу у него разрешения поговорить с тобой. Сюда я приехала по просьбе Йонаса, чтобы помочь ему в решении некоторых вопросов. Полагаю, наша беседа пойдет на пользу и мне, и ему. Тора не сводила с горничной глаз. Та посмотрела на нее сомнением. — Кстати, как же я ее завтра найду? — подумала Тора и спросила. «А как тебя зовут?» «Сольдис», — ответила та, на секунду задержалась возле двери, словно размышляя, как поступить, затем смущенно улыбнулась Тори, попрощалась и ушла. Бергер Кеттелсон, хоть и знал, что дома его ждет жена с вечерним кофе, особенно не спешил. Вечера он предпочитал проводить не в угнетающей тишине дома, сидя напротив жены и изображая семейное счастье, а ней его на природе. От одного воспоминания ему становилось дурно. Женаты они уже 20 лет. Отношения сложились неплохие, но между ними никогда не было истинной страсти, даже в период короткого ухаживания. И склонности к бурному проявлению чувств жена не проявляла. Потребность в страсти он обнаружил у себя совсем недавно. Немного поздновато для неполных сорока лет, Жизнь его, вне всякого сомнения, сложилась бы иначе, раскроен свой характер, прежде чем встретился с Розой, своей будущей супругой, размером и весом напоминавшим молотонажную баржу. Узная он о своей пылкой натуре пораньше, вместо женить бы уехал бы в Рейкиявик. В юности он очень любил исландский язык, правда, никому не признавался в своем увлечении. Какой прок него в богом забытом уголке! и какое образование он мог получить на старой ферме. Пришлось приспосабливаться. Он уныло очищал гагачьи гнезда, собирая пух. Недавние морозы сказались на птицах. Потомства они вывели мало, и количество гнезд заметно упало. А в будущем году, по мнению Бергера, их будет еще меньше. Он шел неторопливой походкой. Вдали, над макушками гор, показалась крыша отеля. Бергер попытался представить, чем сейчас занимаются его постояльцы, и не смог. Поежился и двинулся дальше. Настроение было подавленное, поэтому он решил удлинить дорогу домой, пройти кружным путем вдоль бухты. Бергер отклонился от обычного маршрута, отчасти по причине вполне практической. Хотел проверить, как перенесли холода на сетке. Погруженный в свои думы, он ускорил шаг. По сути, до эмоционального кризиса его довел отель, построенный здесь. бергер примирился бы со своим пресным существованием без радости, но и без отчаяния. Поэтому он так и не смог бы сформировать о нем твердого мнения, не испытав ни счастья, ни горя в количестве, достаточном для целостных логических выводов. Заметив гнездо, он осторожно приблизился и увидел двух мертвых птенцов. Гагары поблизости не было, и Бергюр подумал, что и ее тоже убил холод. Аналогичная ситуация наблюдалась и в бухте. В немногих гнездах находились птенцы. Битых несколько его утешил. Значит, на будущий год Гагар и птица санитаров будет поровну. Подумал он и, обогнув, утёс побрел к ферме. Ступал он тяжело и медленно, решительно, не желая туда идти. Даже невыносимая вонь гниющего на берегу кита расстраивала его меньше, чем мысль о доме. Тошнотворный запах соответствовал настроению. Бергер пошел чуть быстрее. Наверное, ему следовало бы бежать, влететь в комнату и сообщить Розе, что он нашел другую женщину. Повеселее, поумнее, покрасивее и помоложе, более ему подходящую. Во всех отношениях превосходившую Розу. На мгновение такой поворот событий показался ему самым разумным. Он все оставит жене — ферму, скот, лошадей, птичью колонию. Он никогда и ни на что не станет претендовать, поскольку отправляется в мир радости и счастья. Однако чудесное озарение скоро растаяло. Роза одна не справится с хозяйством, так что его предложение вряд ли ее обрадует. Говоря по совести, она никогда не любила ни сельскую жизнь, ни ферму, безразлично взирая на все, что ее окружало. Если кто-то и мог всколыхнуть ее чувства, так это их кот. Точно так же она относилась и к супружеской жизни. Никогда не испытывала от нее восторга, не наслаждалась постели. Странно, но сам он был таким же. Теперь же стал совершенно другим. В центре пляжа он вдруг споткнулся и удивленно посмотрел вниз. Здешние места он знал, как свои пять пальцев. Двигался всегда уверенно и мог бы пройти вслепую, не задев валунов и не оступившись на валявшихся камнях. Приглядевшись, он заметил на земле выпуклость, которую никогда прежде не видел. На кучу намытых водорослей она мало походила, поскольку имела довольно внушительные размеры. Во-первых, был слишком толстым слой водорослей, а во-вторых, из-под них виднелась человеческая рука. Вне всяческих сомнений. Так сжать пальцы не додумается никакой производитель кукол и манекенов. Бергер нагнулся и в нос ему ударил резкий запах крови. Он отскочил. Запах, возможно, копился под водорослями, и вырвался наружу, когда Бергер расшевелил их мыском ботинка. Столь сильный, что перебил даже вонь, исходившую от гниющего неподалеку кита. Бергер прикрыл ладонью нос, чтобы не дышать трупной гнилью, и выпрямился, поскольку помочь лежащему под водорослями человеку уже не мог. Он обвел глазами очертания тела и, приглядевшись, обнаружил проглядывавшие тут и там белые пятна плоти. Странно, что он не заметил этого сразу. Поскольку мобильный телефон Бергер никогда с собой не брал, оставалось только мчаться домой и вызывать полицию. Или вначале службу спасения, стремившуюся быть в гуще всех событий, а уж потом полицейских. Он стоял в раздумьях, прикрыв лицо рукавом. Внезапно Бергер вздрогнул и напрягся. Он узнал кольцо на распухшем безымянном пальце левой руки. Торопливо опустившись на колени и не чувствуя вони, он принялся обеими руками разгребать водоросли. Хистью их ледяной руки он впился в нее взглядом, чтобы удостовериться. Это было то самое кольцо. Он часто задышал и несколькими быстрыми взмахами сбросил с тела последней пучки водорослей. И не увидел лица. Его не было. Зато остались волосы. Немного, но вполне достаточно, чтобы сразу понять. Мечтам о его новой жизни, счастливой и волнующей, не суждено сбыться. Тора лежала на животе и пыталась расслабиться. Точнее, изо всех сил изображала расслабление, поскольку не хотела огорчать массажистку, уж очень-то старалась. Крепкая, сильная женщина, чуть помоложе самой Торы. На ней были белые широкие штаны. Светло-зеленая рубашка и ортопедические сандалии, из-под ремешков которых выглядывали большие пальцы с покрашенными голубым лаком ногтями. Тура не имела привычки глазеть по сторонам, просто пальцы постоянно появлялись в поле ее зрения. Она лежала на деревянной лавке с дыркой для лица. Худшая часть процедуры осталась позади. Женщина закончила, собственно, массаж и начала укладывать на позвоночник торы горячие камни. «Сейчас вы почувствуете, как в вас вливается энергия камней», — приговаривала массажистка. «Она потечет по всем мышцам, заглянет в каждый уголок вашего тела». Ее речитатив сопровождала успокаивающая музыка. Массажистка сообщила, что диск с этими мелодиями она сможет приобрести в киоске рядом со стойкой администратора. Тура решила обязательно записать название ансамбля, чтобы потом случайно не купить его по ошибке. «Долго еще?» — поинтересовалась она втайне, надеясь на скорое окончание сеанса. «По-моему, каменная энергия сидит уже в каждой моей клеточке. Я прекрасно себя чувствую». Да. — усомнилась массажистка. — Вы уверены? — Обычно энергетическая подпитка занимает больше времени. Тора подавила недовольный вздох. — Абсолютно уверена. — Ощущение просто восхитительное, непередаваемое. — Хватит! Снимайте с меня весь этот груз! Массажистка попыталась было протестовать, но ее прервал неожиданный резкий звонок. — Минутку. Бросила она, направляясь вглубь комнаты к телефону, и исчезла. «Да, здравствуйте», — услышала Тора ее голос. «Но у меня клиентка. Идет массаж». Последовала долгая пауза. Затем массажистка возбужденно заговорила. «Что? Вы серьезно?» «Господи, боже мой! Все, бегу!» Вернувшись, она принялась снимать с Торы камни а та решила расспросить ее о телефонном звонке. «Какие-то проблемы? Я замечательно себя чувствую, честное слово!» Не прекращая работы, массажистка ответила. «Произошло нечто страшное, жуткое, сущий кошмар!» Тора приподняла голову и с интересом посмотрела на нее. «Что вы говорите?» Она даже не пыталась скрыть любопытство. «Снова привидение?» Лицо массажистки перекосилось от ужаса. Она прикрыла рот ладонями и зашептала. — Да как же я сразу-то не подумала? На берегу обнаружили труп. Звонила Вигдис, администратор. Она думает, это кто-то из наших постояльцев. Приехала полиция и расспрашивает Йонаса. Тора мигом вскочила с лавки и сдернула с вешалки халат. Она никогда не позволяла себе ходить в таком виде ни дома, ни тем более перед незнакомыми, хотя не имела причин стыдиться своего тела. «Идите, идите, я сама тут справлюсь», — сказала она, завязывая пояс. «Наверное, несчастный случай?» «Не знаю», — покачала головой массажистка, переминаясь с ноги на ногу. Она явно горела желанием разведать о случившемся побольше. Я соберусь и сразу же уйду, — пообещала Тора, отпуская ее. Не волнуйтесь, все ваши камни останутся на месте. Вторично просить не пришлось. Женщина развернулась на пятках на девяносто градусов и стрелой вылетела в коридор. Тора зашла за ширму, где разделась перед массажем, и начала одеваться. Зазвенел мобильный телефон, и она вытянула его из кармана джинсов. «Алло!» Одной рукой она держала мобильник, другой натягивала носок. Связь была плохой, в трубке беспрерывно трещала. «Привет, Тора! Это Мэтью! Я все еще жду твоего ответа по электронной почте!» «Ах, да!» — воскликнула она, забыв о полунадетом носке. «Я как раз собираюсь написать!» «Прекрасно! Назови время! Не волнуйся, проблем не будет!» заверил Мэтью. Судя по тону, он твердо намеревался заявиться. «Дай зеленый свет, и я тут же прилечу!» «Сейчас не самый удобный момент», неохотно ответила Тора. «Работы много, к тому же возникло одно неотложное дело». «Какое на сей раз?» Мэтью явно не сомневался, что Тора на ходу придумывает отказ. «Что у тебя за сложности?» «Сложности есть, но довольно специфические», — отозвалась она мучительно, вспоминая, как будет по-немецки привидение. «И я занимаюсь делом, связанным с привидениями, способным, как мне кажется, перерасти в нечто более серьезное. Полиция нашла труп, и это обстоятельство может вызвать неприятности». «Где ты находишься?» — поинтересовался Мэтью. «Я?» — переспросила Тора. «Я сейчас за пределами города. Не уезжай далеко. Я буду у тебя завтра вечером», — пообещал Мэтью. Голос его звучал чрезвычайно серьезно. «Послушай, со мной все в порядке. Не приезжай сюда», — заторопилась она. «Нет ничего страшного. Просто нашли труп. Никто никого не убивал». Она помолчала и добавила, «По крайней мере, пока». С нетерпением жду завтрашней встречи. Но ведь ты даже не знаешь, где я, а я тебе этого не скажу. Подожди пару дней, когда я немного освобожусь. Я позвоню тебе, обещаю. Мне тоже хочется тебя увидеть, но не сейчас. Нет необходимости говорить мне, где ты находишься. Я тебя разыщу. Аргументов у Торы больше не нашлось и Мэтью закончил разговор, попрощавшись по-немецки. Auf Wiedersehen!